Дамаск поразил Ибн-Батуту так же, как он поражал и всех других путешественников, побывавших в этом городе. «Красота его превыше красоты всех других городов», — пишет он. Особенно Ибн-Батута отмечает мечеть Амейядов. Длина ее превышала 150 метров, ширина — 100 метров. Одновременно в ней могут совершать молитву несколько тысяч верующих. Недаром средневековые арабские авторы называли мечеть Аммиядов четвертым чудом света. Здание мечети было богато украшено золотом, драгоценными камнями, редкостными мраморными плитами, глазурованными изразцами и великолепной многоцветной мозаикой с позолотой. Правда, в городе свирепствовала чума. Если верить путешественнику, ужасный бич ежедневно уносил в могилу до двадцати тысяч человек. В Дамаске Ибн Батута женился в третий раз и в сентябре 1326 года в составе каравана паломников направился в Мекку. Вскоре караван благополучно достиг священного города. Мекка, сообщает путешественник, большой город прямоугольной формы, построенный на дне долины, которая окружена со всех сторон горами. Следовательно, каждый, кто достигает Мекки, видит город прежде, чем войдет в него. Долг каждого правоверного мусульманина, хотя бы раз в жизни побывать на родине основателя ислама Мухаммеда, в матери городов Мекке, и прикоснуться устами к священному черному камню. Паломничество или хадж — одна из пяти основных обязанностей мусульман. Войдя в Мекку, паломники направляются к ее главной мечети Бейт Аллах, дом Бога, куда ведут все улицы города. Несколько десятков каменных ворот — открывают путь во двор мечети. В центре его находится Кааба, от арабского «куб». Здесь паломники целуют черный камень в стене Каабы. В судный день он должен возвестить, кто из совершавших хадж целовал его праведными устами. Поцеловав черный камень, паломник семь раз обходит вокруг Каабы. Затем совершает ритуальный пробег между расположенными в ста шагах от нее холмами Сафа и Марва, а Гарь, мать Исмаила, семь раз пробежала между ними в поисках воды для сына, и пьют воду из колодца Земзем. -зем. Купол колодца Земзем -зем расположен напротив черного камня, пишет Ибн Батута. Внутри... Он выложен белым мрамором. Отверстие благословенного колодца находится посредине купола и отделано мрамором и свинцом. Рассказывают, что вода в нем находится на глубине 11 сожжений и пребывает на каждую пятую ночь. Далее начинается самая ответственная часть хаджа. Паломники поднимаются на гору Арафат, возвышающуюся в семи часах пути от Мекки. На этой горе, согласно легенде, Адам и Ева встретились после грехопадения. В Мине бросают камешки в дьяволов, трех бывших идолов. Девятого Зульхиджа слушают трехчасовую праздничную молитву, затем отправляются в Муздальфу, в нескольких километрах от Арафата, и там слушают проповедь мекканского имама, после чего поздравляют друг друга со званием хаджи. На следующий день начинается праздник Курбан-Байрам, длящиеся три дня. Как истинный мусульманин, Ибн Батута посетил и второй священный город, Медину, где похоронен пророк Мухаммед, ибо молитва, вознесенная к Аллаху в Медине, стоит тысяч молитв, произнесенных в другом городе. После изнурительной мекканской жары паломники сразу же почувствовали справедливость арабской поговорки, приписываемой Мухаммеду. Терпеливая, перенесшая зной Мекки и холод Медины, заслуживает награды в раю. Ибн Батута, слышавший немало рассказов о богатых городах Ирака и Ирана, о замечательных дворцах и мечетях, библиотеках, старинных книгах и выдающихся ученых, снова отправляется в путь к берегам Тигра и Ефрата, а затем дальше на восток, в Иран. История, воплощенная в камень, проходила перед Ибн Батутой по мере того, как он переезжал из города в город. Басра поражала бесчисленным множеством купцов и моряков, приезжавших сюда. Путешественник увидел здесь купцов, которые плавали в далекие страны и привозили оттуда пряности, шелк, золото, черных и белых рабов. Но самым замечательным городом средневекового Ирака был Багдад. В севернее Багдада расположился мосул чье название от арабского «связывать» — «соединять», объясняется его ролью торгового моста между Востоком и Западом. Моссу, опоясан двумя крепкими стенами, рассказывает имн Батута, с многочисленными башнями, расположенными близко друг от друга. Ни в каких других городах, не видел я подобных стен, кроме столицы Индии и Дели. Мусул имеет много предместий с мечетями, банями, постоялыми дворами и базарами. Неподалеку от Басры, на противоположном берегу Шат-эль-Араб, расположился Абадан, один из крупнейших портов современного Ближнего Востока. В XIV веке По свидетельству Ибн-Батуты, он был еще не более, чем большой деревней. Далее на север и восток лежали цветущие города Ирана, Ширас, Исфахан, Мешхет, Нишапур. Персидские города приводили в изумление своей красотой и богатством всех средневековых путешественников, побывавших здесь. Нишапур Ибн-Батута называет маленьким Дамаском, товары из этого города вывозили во многие страны Востока. Новый маршрут Ибн-Батуты пролегал по древним арабским морским путям, хорошо известным жителям Аравии с давних времен. Он последовательно побывал во всех крупнейших гаванях Аравии и побережья Восточной Африки, проделав путь по которому в течение нескольких столетий плавали арабские торговые суда. Посетив шиитские святыни и древнейшие города Ирана и Месопотамии, Ибн Батута во второй раз отправился в Мекку. Там из-за сразившей его болезни он был вынужден прожить около двух лет, оправившись от недуга, Неутомимый странник собрался в путь, пролегавший теперь преимущественно по морю.